Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Снегов. Хрона «Навигаторы». Часть первая. Космические пришельцы. Глава первая. День, когда юный Дилон Увелана получил первый государственный чин сына конструкторов различий, был отмечен в его личной программе судьбы еще двумя важными событиями. Кандидат в сыновья Увелана на рассвете животворящей звезды Гаруны Голубой, то есть в зените свирепой Гаруны Белой, явился в ратушу, чтобы предстать перед проникновенными зеркалами отцов-экзаменаторов. И точно в этот миг ему передали приказ немедленно прибыть к рино на собеседование. Увилана естественно, поспешил к руководителю своей недавно разработанной программы судьбы и даже порадовался, что экзамен на государственный чин немного отдаляется. Сын стирателей различий, выдающийся брат-дешифратор Рина Рона, ожидал своего ученика в лаборатории дешифраторов, где ему принадлежал особый кабинет. Овальную комнату, накрытую теряющимся во тьме куполом, освещало мягкое сияние стен. На Роне была светящаяся фиолетовая мантия. Она мерцала в тех же красках, что и стены. Сын стирателей различий любил подходить при беседах то к одной, то к другой стене.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 у него с риной роной давно установились столь дружественные отношения что приветствий почтительней этих уже не требовалось выпрямившись лана залюбовался старшим товарищем в кругу величавых и изящных сынов рона был самым величественным и изящным правда движение по иерархии ему затрудняла молодость всего три полных перевоплощения с одной частичной сменой личности зато он брал энергией и расторопностью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 больше всего восхищало в Роне и ни одного влюбленного в него Лану. Это высокое мастерство рукопожатия. Он так плавно сокращал тянущую руку, так ласково подтягивал собеседника, что даже неуклюжий Делон не оступался, подходя к Рону. «Сядем на хвосты», — благожелательно протелепотировал Рона в сознание ученика. «Беседа будет долгая». И выпростав из мантии свой хвост, Рона упруго свернул его на конце в опорное колечко и откинулся назад. Он любил эту непринужденную позу полусидения полустояния на хвосте. Илана Лана последовал примеру учителя, но с осторожностью. Ибо и сам был грузнее телом, и хвост имел не такой массивный и крепкий. Рона продолжал транслировать ученику свои мысли. «Две новости, Лана. Первая — Тебе разрешено перевоплотиться с полной сменой личности. Ты, конечно, понимаешь, что и неполная смена личности столь же важное событие в жизни, как первая любовь. И даже важней. Ибо любовь возникает непроизвольно. Объект ее часто случайен, и на нее, раз уж она возникла, воздействовать трудно. А в смене личности случайность исключена. Ибо ты выбираешь себя именно таким, каким захочется быть, а не таким, какой ненароком подвернется, а именно это несовершенство характерно для любви. Впрочем, все это ты знаешь сам. У Лана, хотя еще ни разу не менял личности, а любовь, испытанная им, недавно трагически прервалась, знал, конечно, все, о чем извещал старший друг. Но его страшило перевоплощение, хотя он и понимал, что оно открывает дорогу в высшие сферы. он не стремился к возвышению, он был доволен собой, уже совершившимся. Он опасался, что Салана не узнает его в новом образе. Впрочем, Салана не было, Салана похищена, и неизвестно, удастся ли ее вызволить. Все же Ланна осторожно осведомился, нельзя ли еще немного пожить в нынешнем образе. Ронна отверг колебания ученика. Самое время, Ланна, дальше медлить опасно. Разновременность в тебе угрожающе накапливается. Время, в котором функционирует мозг, уже ровно на полтора годовых оборота горуны Голубой опережает время твоего туловища. Неужели ты сам не чувствуешь, что перестаешь свободно командовать своими руками, своими ногами, своим хвостом? Анализаторы установили, что сытость наступает в тебе с таким запозданием, что ты способен съесть в полтора раза больше, чем нужно. И ты это часто делаешь. Ты молод, но уже отяжелел. Нет, дорогой Лана, пора. Пора тебе синхронизироваться. И к тому же я не затрагиваю возможности резонансного нападения проклятых рангунов. А если они снова потрясут нашу прекрасную Дилону? Сколько уже погибло Дилонов от разрыва времени в их телах к моменту атаки наших врагов, уже пораженных внутренним рассогласованием? Все эти неотвергаемые мысли Рона неторопливо внедрял в сознание Ланны, и тот понял, что сопротивление бесцельно. Рона ласково освещал ученика оранжевым сиянием выпуклых глаз и переливчатым мерцанием мантии. Свечение стен лишь дополняло лучистую убедительность облика. Рина Рона, сын стирателей различий, упруго покачивался на хвосте. Его вытянутое лицо улыбалось. Он обнажил все сорок зубов верхней челюсти. Никто так обаятельно не приподнимал мохнатые губы, как Ронна. Этим одним он располагал к себе даже противников. Негромкий виск, вырывавшийся из пасти при телепатировании, тоже придавал мыслям вескости. влана только попросил, чтобы новый облик не потребовал больших изменений. Он не хотел бы слишком отличаться от прежнего своего образа. Рина Рона широко распахнул рот и громко пристукнул нижней челюстью о верхнюю, знак уважительного согласия. Во всех своих поступках, даже в момент трудных споров, Рина Рона оставался изощренно вежливым. «Правильное настояние», — промыслил он, — «ни один из вещих стирателей различий не воспротивится твоему желанию». Это я тебе гарантирую, как их уполномоченный и верный сын. Задача лишь в том, чтобы синхронизировать течение времени в клетках твоего мозга, в которых оно несколько убыстрилось, с течением времени в остальных клетках тела, в которых оно замедлилось. Ибо в твоем прекрасном сознании господствует благотворное влияние нашей великолепной Горуны Голубой». А в остальном теле, к сожалению, пересиливает энергетическое поле Гаруны Белой. Должен признаться, что мы немного удивлены. У большинства Дилонов, так свидетельствует статистика, благотворное действие голубой звезды гораздо эффективнее влияния Гаруны Белой, а у тебя наоборот. «Разве я виноват в том?» – возразил Лана. «Не виноват», – великодушно установил старший друг.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 «Я бы хотел сохранить свой мозг. Хвалю. Решение истинного звездопоклонника Гаруны Голубой. Теперь выбирай, кто больше нравится для перевоплощения». На стене вспыхнули фигуры Дилонов, подготовленных к перевоплощению. У Ланов сматривался в них с унынием. Ни один ему не нравился. Он выискивал похожего на себя, но похожих не было. Один отвращал несообразным носом, у другого слишком торчали уши, у третьего так щерился рот, словно он вот-вот готовился укусить, и почти у всех хвосты были либо безобразными систы, либо еще более безобразно худы. Только руки у претендентов выглядели прилично, но Ланна это хорошо знал. Внешняя приличность недостаточна, ибо руки свободно должны удлиняться и сокращаться втрое. А с какой легкостью они у претендентов удлиняются и сокращаются по рисунку не определить. Наконец ла наткнул пальцем в молодого Делона, показавшегося наиболее похожим на него самого. Рина Рона одобрил выбор. Номер шестьдесят третий, Мат Магон. Отличный экземпляр кандидатов-конструкторы различий. Теперь вам остается познакомиться и понравиться друг другу. Право выбора мы предоставили тебе. Но и Мат должен согласиться на обмен телами. Встречу организуем после экзамена. Теперь можешь идти в ратушу на экзамен. Ты говорил о двух важных событиях, напомнил Ланна. Какое же второе? Второе событие, ах да. Второе событие, собственно, касается не твоей личности, а будущей твоей профессии, если ты хорошо сдашь экзамены, в чем я, впрочем, не сомневаюсь. Итак, слушай меня ланна и сын стирателей различий брат дешифратора Ринарона, поведал кандидату в сыны конструкторов различий юному Увелане, еще не прошедшему ни одного перевоплощения а воистину удивительном новом происшествии в их звездном мире из недр вселенной вдруг вынесся неведомый материальный объект идеально выглаженный эллипсоид и не приблизился издалека, сразу возник вблизи, как бы вынырнув из разверзшихся люков иного мира. И возникнув, помчался к двойной звезде. Сперва облетел на отдалении обе горуны, потом унесся к Гаруне Белый и трижды описал вокруг нее очень близкое кольцо. Немедленно после этого тройного облета устремился к Гаруне Голубой и повторил такой же тройной облет на таком же приближении ко второй звезде. Вот главная, но не последняя странность. «Это не странность, а невозможность!» мысленно воскликнул взволнованный Лана. «Ведь перебросы с прямого времени Гаруны Голубой в обратное время Гаруны Белой равносилен мгновенному уничтожению. Именно от такого разрыва своего времени и погибла та планета, осколки которой кружат возле Дилоны. Но ведь взрыва эллипсоида не произошло. Я так тебя понял, Рона?» Рина Рона засмеялся, распахнув рот и чуть ли не до середины шеи, опустив нижнюю челюсть, красиво очерченную двумя рядами голубых зубов. Рина Рона гордился сообразительностью младшего друга. «Для будущего конструктора различий неплохо, Ланна. Ты сразу указал на главный парадокс. Да, последовательно облетел обе гаруны и так близко от каждой». что могучее поле времени обеих звезд не могло не пронизать его. И если допустить, что собственное время космического незнакомца полностью совпадало с хронополем Гаруны-Белой, и потому в первом полете никакого внешнего эффекта не наблюдалось, то переброс в хронополе Гаруны-Голубой должен был вызвать мгновенную аннигиляцию. Ты абсолютно прав. Но катастрофы не произошло. Незнакомец трижды обогнул голубую звезду и только отразил на своих зеркальных боках ее спектр. Фантастично до физической недопустимости. Но факт, приходится это принять. Какой сделаем вывод из реальности невозможного явления? «Не могу сообразить», — признался смущенный Лана. «Что же, ты специализируешься на конструкторах различий». Анализ возможности невозможного даже хорошему различнику не всегда доступен. Но нам, стирателям различий, приходится решать и не такие парадоксы. Наш вывод таков. Таинственный незнакомец обладает собственной хронозащитой. Он умеет парировать возмущения хронополей. Резкие повороты физического времени лишь обтекают, а не проникают в него. В общем, ни хроновороты, ни хроноциклоны на него не действуют. В нашем мире не существует объектов с такой совершенной нейтрализацией полей времени. Но кто гарантирует, что в иных звездных мирах физические законы такие же, как у нас? Незнакомец по всему пришелец из других миров. Логика в рассуждениях Рина Рона была убедительна, но Увелана запротестовал. Как? существовать во времени и быть защищенным от его скачков? Спокойно нестись то в прямом, то в обратном хронополе, хотя каждый объект может двигаться либо только вперед в будущее, либо только назад в прошлое. Никто и ничто не перемещается одновременно и в прошлое, и в будущее. Его мигом разнесет на атомы. И вот Рина Рона, крупнейший стиратель различий, хладнокровно утверждает, что именно этим немыслимым свойством сразу шествовать и вперед, и назад, характеризуется пришелец из иных миров. «И это еще не все, — увы, Лана, — продолжал стиратель различий. Незнакомец, прочертив два тройных кольца вокруг обеих гарун, изменил направление полета. Он не собирается обречь себя на вечное спутничество в системе двойной звезды. Он легко преодолел притяжение обеих гарун, что тоже удивительно». ибо свидетельствует о его чудовищной энергетической мощи. И теперь мчится на Делону. Он намерен опуститься на нашу планету. Вот такая ситуация, друг мой, у Велана. И ты мыслишь об этом спокойно? Опасного гостя надо отбросить от Делоны. Пусть проваливается в бездну, из которой возник. Рона смеялся с мелодичным визгом со всхлипами в горле. При смехе его оранжевые глаза задорно вспыхивали. Сияние их освещало не только собственное лицо, но и лицо собеседника. Отбросить пришельца, легко нейтрализующего и гравитацию двух звезд и мощь их хронополей? Даже если мы аннигилируем всю Делону, у нас не хватит энергии для этого. Возможно, рангуны ударят по незнакомцу из своих резонансных орудий. У этих бессмертных бесят хватит безумия, чтобы пойти на это. Чего им бояться? Но мы смертны, нас не всегда спасают даже перевоплощения, и мы не нападаем, только защищаемся от нападений. Нет, если незнакомец опустится на нашей половине планеты, мы встретим его приветом и почетом. Еще одно важное обстоятельство, Лана, и оно касается нас с тобой. Анализаторы уловили генерируемое незнакомцем излучение.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 Раньше сдай экзамены на сына конструкторов различий. Иди. Ува Лана возвращался в ратушу без поспешности, какую показал, отправляясь в лабораторию дешифраторов. Слишком уж необычны были известия. Надо о каждом поразмыслить. Он начал с предстоящего перевоплощения, чтобы уже потом переходить к другим новостям. Перевоплощение – операция неприятная, но без нее не обойтись». Если не хочешь преждевременной гибели от разрыва времени в теле, к тому же ему повезло. Рина Рона избавил его от полной смены личности, а сколько поделони не слоняется несчастных, многократно терявших самих себя. Лана припомнил прекрасную фигуру Матмагона, с которым предстоит поменяться телами и повеселел. Матмагон, пожалуй, даже красивее, чем Ува Лана. Светлая голова Увы в сочетании с совершенным телом Магона. Это же отличнейшая комбинация. Салане, когда она отыщется, понравится его новый образ. и матмагону не будет резону уклоняться от обмена телами. Он получит, правда, фигуру похуже, зато с добротным течением внутреннего времени. И так идеально синхронизирует голову и тело, как вряд ли сумел бы с Делонами покрасивей. Закончив на этой бодрой мысли размышления о предстоящем перевоплощении, Увелана собрался сосредоточиться на второй новости. Появление в их звездных окрестностях объекта столь удивительно нарушающего законы материального мира. Но воспоминание о Салане порвало цепь размышлений. У Велана увидел подругу, как если бы нашла рядом с ним, почти одного с ним роста, только гибче и тоньше. Прекрасные руки дважды обвивают талию. Она любит так шествовать, вся как бы спеленутая собственными руками. Она на плечи вздымается хвост, и кончик его изящной лентой окольцовывает шею. Его, увы, порой охватывал испуг, не удушит ли она себя этой лентой. Салане нравились опасения друга, она признавалась, «Самое приятное в тебе, Лана, что ты так заботишься обо мне. Рядом с тобой я как в бронированном подвале, экранирующем от резонансных атак мерзких рангунов». Нет, не удалось ему позаботиться о подруге, в единственную грозную минуту ее жизни. Где она? Что с ней? Жива или погибла? Неужели эта разлука уже навеки? Воспоминание о салане так разволновало Увелану, что он не сумел сосредоточиться на новости о пришельце из иных миров. Он со стыдом вспомнил, что неумение сконцентрироваться на нужной мысли – тяжкий интеллектуальный проступок, и что никогда раньше за ним не числилось таких прегрешений. Он испугался за себя. Все делоны, встречавшиеся ему по дороге в ратушу, могли воспринять его мозговую эманацию, и тогда они поймут, что он проваливается на простейшей интеллектуальной операции. И когда перед экзаменом начин сына конструкторов различий, а кому не известно, что первой обязанностью любого различника является способность всем в себе концентрироваться на нужные мысли? По улице кратуши двигалось много делонов. Кто просто шел, кто торопливо обгонял других, кто даже бежал, а кто неспешно шествовал, опустив голову, полностью отдаваясь неотложному размышлению. Вокруг ланы вспыхивали фиолетовые, красные, зеленые мантии. Метались сокращаемые и удлиняемые при ходьбе руки. По парадному распушивались и деловито сжимались хвосты. Кто-то на ходу взвизгивал, звучно аккомпанируя свои мысли, кто-то хрипло рычал. А вверху мягко сияла нежная горуна голубая, сменившая в зеленоватом небе двинувшуюся на закат горуну белую. День переходил в сумерки. Обычный день столицы точно такой был вчера и такой должен быть завтра. Впоследствии, вспоминая то впечатление обычности дня, юный Лана, всегда гордившийся своей проницательностью, запоздало удивлялся, до чего непророческим было его понимание обстановки. ибо день когда он встревоженный новостями шагал на экзамен воистину был последним днем обычности на прекрасной планете дини только встреча со старейшиной старейшин с великим стирателем различий гуннером гуной разительно выпала из обычности когда у ана приблизился к ратуше у входа опустился летательный шар старейшин из шара первыми выбрались два охранника за ними и сам вещи старец Лана поспешно отошел в сторонку, чтобы не помешать верховному стирателю различий прошествовать в ратушу. То же сделали и другие делоны, подходившие к правительственному зданию. Великий гуна прошел, ни на кого не глядя, никому не отвечая на приветствие, ни с кем не перекинувшись одной двумя глубокими мыслями. Соскользнувшая из с зенита горуна голубая светила на высочайшего мыслителя страны. Он не мог не радоваться ее ласковому сиянию. А он не радовался. Он был чем-то удручен. И такая печаль на его широком лице, что у Ланны пронзила болью сердце.